Умение слушать внимательнее. Следующие шесть недель вы будете прокачивать умение слушать, поднимаясь уровень за уровнем. Каждая новая форма слушания зиждется на предыдущей. Я поняла, что если мы осознанно прорабатываем умение слушать, оно быстро прогрессирует. Это искусство не требует много времени, потому что дело тут только в желании уделять внимание. Эта аудиокнига научит вас вслушиваться и вникать, независимо от того, свободны вы или у вас плотный рабочий график, живете вы в городе или в деревне. Мы все слушаем, и есть миллиарды способов это делать. Мы будем слушать, что происходит в окружающей среде, включимся в процессы, из которых обычно выключены. Это вызовет удивление и восторг. Вас очарует пение птиц, тиканье кухонных часов подарит чувство стабильности и комфорта. Позвякивание ошейника собаки о чашку с водой напомнит о непреклонности жизни. Мы будем слушать других людей и узнаем, что можем делать это иначе, тщательнее. Когда мы слушаем, реально слушаем собеседников, их проницательность часто удивляет. Когда мы ждем, не перебивая, позволяя человеку расширить мысль, вместо того, чтобы подгонять быстрее закончить высказывание, то узнаем, что почти не можем предугадать, чем с нами на самом деле хотят поделиться. И понимаем, как много нужно сказать друг другу. И если дать шанс, наши компаньоны предложат нам гораздо больше, чем мы ожидали. И это может оказаться чем-то кардинально отличным от наших представлений. Нам всего-то нужно прислушаться. Внимая своему Высшему Я, мы придем к ориентирам и ясности. Нам не придется додумывать, скорее мы будем слушать и записывать. Нужно совсем чуть-чуть усилий для того, чтобы слушать без погрешностей. Голос Высшего Я заговорит с нами спокойно, ясно и без обиняков. Мы примем каждый свой инсайт таким, каким он к нам придет, доверяя мыслям, которые часто бывают просты, и возникают в форме идей, наития и интуиции. Научившись внимать Высшему Я, мы станем вслушиваться еще глубже, слышать близких, которых больше с нами нет. Мы найдем уникальные способы для каждого свой сохранить эту связь нетронутой, выработаем способность легко изучать и расширять ее. Зайдя еще дальше, мы научимся слышать своих героев, которых никогда не видели, к своему большому сожалению. И, наконец, мы научимся слушать тишину, способную дать нам высшую форму наставничества. Со временем умение слушать станет для нас благодатным опытом, который позволит оставаться на связи с миром, Самим собой, нашими любимыми людьми и с тем, что не вписывается в эти рамки. Давайте слушать.